Глава 11. Зеландия. Лето 6655 года от сотворения мира в звёздном храме. Последние дни пребывания нашего войска на вражеской земле были очень тяжёлыми. Разозлённые крестоносцы из армии Генриха Льва не желали нас отпускать. Они жаждали отмщения, и германские военачальники кинули вслед за нами все свободные силы. Легкая кавалерия и егери, пехота, избродные ватаги из бывших разбойников, отряды священнослужителей и английские добровольцы, а помимо них — тамплиеры. Не менее девяти тысяч вражеских вояк пытались нас окружить и уничтожить. Однако хрен им! Местность мы знали не хуже проводников и здешних жителей — которые вовремя сбежали от Венедов и варягов в Гамбург и Бремен, а теперь вели крестоносцев. Поэтому наше войско раз за разом ускользало от католиков, уничтожало их заслоны и на исходе четвертого дня вышло к проливу Феморн-Зунд. Дальше отступать было некуда. Море, а за проливом остров Феморн. И если бы мы не имели флота... то нас в конце концов прижали бы к берегу и просто закидали бы трупами. Но корабли были, и они нас ждали. А потом мы спокойно, без суеты, погрузили на суда лошадей, затем раненых и пехоту, встретили наступающих рыцарей пороховыми бомбами и последними огненными гранатами, которые внесли в ряды противника панику и отправились по домам. Вартислов пошёл к себе и дер направился в дубин. где собирались основные силы винедов, но ну а я, естественно, двинулся в рарк. Позади оставался вражеский берег, на котором стояли толпы потрясающих оружием католиков. Слева маячил безлюдный остров Фемерн, который мы огибали с востока, а впереди находился дом. Корабли шли ходка, а я сидел под мачтой, и настроение у меня было хуже некуда. Все тело было покрыто многочисленными ссадинами и ушибами. Нервное напряжение не давало спокойно смотреть на мирное море, и мне хотелось рвать, метать и кричать. Затем накатила апатия, и подумалось, что хорошо бы плюнуть на всё, забиться куда-нибудь в горы или глухие леса, где люди не слышали о войне и проблемах большого мира. и безмятежно отдохнуть. Впрочем, скорь их андра прошла. Я успокоился и стал прокручивать в голове события последних дней. Вспомнил ночную битву с крестоносцами, наше отступление к морю, бег по лесам и стычки в дебрях, которые некогда принадлежали славянскому племени вагров, а теперь считаются графством Гальштейнским. Одно событие изменилось другим. И в целом рейдам пошли звеггальштеину и в Верхней Саксонии, я был доволен, поскольку нам сопутствовал успех. Всеми нашими отрядами было сожжено более сотни вражеских деревень и около 30 замков. Разбито войско графа Сигурда Плитерсдорфа, перебито 1000 вражеских солдат из мелких патрулей и посыльных групп, подожжён Гамбург, уничтожены обозы с продовольствием. которая католики собирали по всей Европе и совершён удачный налёт на армию герцога Генриха Льва. Поэтому крестоносцам придётся задержаться, похоронить своих погибших, снова собраться в армию и отвлечь часть сил на патрулирование прибрежной зоны. К тому же они будут ждать новых нападений, ведь громобой, который отделился от нашего войска сразу после налёта на германцев, по-прежнему крутятся неподалеку. Так что, как ни посмотри, мы свое дело сделали. Однако неприятный осадок все же имелся. Слишком тяжелыми противниками оказались католики и очень уж велики, на мой взгляд, наши потери. Дружина громобоя лишилась трети бойцов. Вартислав возвращался в свой город только с половиной отряда, Идр, Камбур, не досчитался четверти варягов. А что касается моего войска, дружины Рарага, то цифры потерь я знал все до одной. Чёрные клобуки 53 убитых и 45 тяжело раненых. Сотня Ивана Ростиславича Берладника 19 и 22 соответственно. Пехота из киевлян, варягов и пруссов 109 и 93. От лесовиков Кали Вилайне, которые храбро прикрывали наше отступление, 17 и 5. Да, вараги, которые очень хорошо показали себя в большой битве, не досчитались 15 человек, все убиты, ни одного тяжелораненого, потому что юные воины, получив серьезное ранение, не отступали, а выбивались из общего строя и, не желая быть обузой своим товарищам, сами бросались на крестоносцев они шли на смерть с улыбкой и взывая к Иравиту которого считали своим богом эти юноши погибали как герои и я более чем уверен что они попадут в славянский рай прекрасный ирий ибо каждый из них умирал за наш народ вот такие дела потери у меня серьёзные Почти 400 человек можно вычеркнуть из боевых списков. И хотя из Новгорода прибыла полная сотня воинов, дружина уменьшилась до 1300 бойцов. Из этого числа три сотни воинов по-прежнему необходимо держать в Рараге, потому что нам всегда надо опасаться датчан, да и без них врагов хватает. Тут тебе и англы с франками, которые могут решиться на большой морской поход в Венецкое море, или хи одиночки из норгов, коим начьхать на Веру, но не безразлично чужое богатство и германцы. Раз так, то в следующий рейд людей со мной пойдёт меньше. Кстати, о дальнейших планах. Громобой, к которому примкнули уцелевшие в боях перебежчики люжичане, от нас откололся, и Идар ушёл. Поэтому против германцев сможет действовать только моя дружина. И в атаге вольных зеландских вожаков, которые воевали сами по себе. Что у вольных на уме, мне неизвестно. Официально они подчиняются Мастиславу, а на деле, пока не объявит сбор всех варяжских дружин в Дубине или на Руяне, зеландские владельи делают что хотят. А что они хотят, совершенно понятно пограбить католиков и не ввязаться в серьёзную битву. Так что рассчитывать можно лишь на себя и в Артислава, с коим мы решили встретиться через седмицу, обменяться новостями и подумать над нашими дальнейшими действиями. Хотя кое-что уже прорисовывается, поскольку Бодрич склоняется к тому, что необходимо вновь высадиться на германский берег где-нибудь невдалеке от озера Зелентер-Зе, обойти католиков стороной и перекрыть тракт Гамбург-Любек, к которому крестоносцам потекут новые обозы и подкрепление. Мне его план понравился, а значит, если нас не призовут на большую войну, новому рейду по Верхней Саксонии быть. Моя эскадра без приключений прибыла в Рарак. Корабли и транспортные суда пришвартовались к причалам, и я построил личный состав под крепостными стенами. объявил войнам благодарность и толкнул речь о том, что товарищи погибли не зря, а католики ещё ответят за все свои тёмные дела и нападение на Венедию. Короче сказал то, что был должен, а затем велел Гавриле Давмонтову выдать дружине жалованье. Далее на ходу принял короткие доклады остававшихся на хозяйстве управленцев, понял из них, что всё в порядке. посетил храм Яровита, которому принёс благодарственную жертву в виде чёрного ягнёнка, и только после этого отправился домой, где меня ждала семья. Вечер прошёл тепло и очень душевно. В кругу близких и дорогих мне людей я оттаял, привёл себя в порядок и сбрил партизанскую бороду. Полюбовался на себя в зеркало, и невольно усмехнулся, ибо шея, щеки, нос и лоб были темными от загара, а лишенный растительности подбородок сиял белизной. А потом была ночь любви с Нерид, спокойный сон здорового человека, совесть которого чиста, и поздний подъем. «Вадим!» — вырвал меня из сонного царства голос Нерид. Она прошептала мое имя с каким-то неповторимым протяжным акцентом, который мне очень нравился, и я проснулся. Жена, одетая, стояла рядом. В окно ее спальни проникали потоки солнечного света. Я пару раз моргнул, сел и подумал, что сейчас, наверное, десятый час утра. Очень хотелось еще немного поспать или тупо поваляться на мягкой кровати, может, даже до обеда, а то и до самого ужина. Но я отвечал не только за себя и знал, что за время моего отсутствия в рараге накопилось много дел, которые требуют непосредственного вмешательства хозяина. Поэтому Вадим Сокол не мог поступать так, как ему заблагорассудится, и улыбнувшись любимой женщине, которая подарила мне двух детей, я сказал: "Всё, я проснулся. Накрываю на стол. Сейчас спущусь". Умывшись, Я накинул простую полотняную рубаху, надел свободные мягкие штаны и натянул носки. Потом обулся в тяжёлые армейские ботинки, перетянул пояс ремнём, прицепил к нему ножны и спустился. В трапезной, кроме меня и Нерит, больше никого не было. Дарья, скорее всего, находилась с детьми. Командиры боевых отрядов вместе с воинами отдыхали после похода. Кто с жёнами дома? А кто с гуляющими девками в пригородных тактирах? Но домочадцы занимались своими повседневными делами, и поздний завтрак или ранний обед был только для двоих. Почти романтика. Вот только разговоры у нас с супругой были деловыми, ведь она женщина умная и практичная, поэтому понимает, что всё моё имущество это наследие тех, кого она родила. Родить деток, как известно, Любая нормальная мать готова на всё. По этой причине от ней рит тай не было. И она прекрасно знала, сколько в казне серебра и золота, почём нынче товары и что можно ожидать от Гаврилы Давмонтова и управленцев рангов помельче. Впрочем, хозяйственные дела мы задели только самым краешком, поскольку нынче жену занимало совсем другое. Вадим Нерейд посмотрела мне в глаза и слегка нахмурилась. У меня есть вопрос, на который нужен честный ответ. Спрашивай. Скажи, здесь, в Зеландии, мы в безопасности? Да, ответил я без колебаний. На острове нас не достанут. Война идёт на материке, а здесь будет тихо. Но если вдруг что-то и случится, то дружина сможет удержать город. Это сейчас. А что будет через год или два? Думаешь, крестоносцы уничтожат материковых винодевов? Люди говорят, что католиков слишком много. Они повсюду, и за ними вся Европа. А винодевов мало. И кто эти люди, которые так думают? Приказчики из фактории Ладожан и шведские купцы. которые к нам недавно на Торг приезжали. Они правы в том, что силы у крестоносцев много, но они недооценивают винедов. Несколько лет назад нас могли растоптать, а сейчас сделать это очень непросто. Но так может случиться. Я помедлил и кивнул. Да. Значит, После того, как матери, кажется, под католиками, они начнут наступление на Руян и Зеландию. Надо же, подумал я. Нерейт уже начинает разбираться в политике и стратегии. Хотя что в этом удивительного? Половина населения в городе дружинники или члены их семей, и всё моё хозяйство так или иначе работает в интересах дружины. Значит, волей неволей любой житель Рарага со прикасается с военными вопросами. Это так. Прожевав намазанный коровьим маслом хлеб, согласился я с женщиной. Если материяков их винедов перебьют, рано или поздно католики возьмутся за острова. Пока они это сделать не могут, разве только выслать против нас из кадры франков и англов, до да датчан натравят. Но наш флот больше И мы потопим любого врага. Правда, со временем крестоносцы могут построить в Венецком море свой флот, и тогда нам придётся туго. А ты не переживай. В таком случае мы уплывём отсюда далеко-далеко в земли, о которых в Европе никто пока не знает. Те самые дальние страны, откуда будет мир весловит привёз жёлтое зерно? Да. Лицо жены вновь просветлело. Морщинка на лбу исчезла, и Нерит улыбнулась. Она встала, подложила мне в тарелку пару кусков копченого мяса и сказала. «Знаешь, когда я послушала торговцев, то сама стала думать над тем, где мы могли бы спрятаться. И как? Что-то надумала?» «Кое-что», — хитренько усмехнулась Нерит. Я отодвинул тарелку, Левой рукой обхватил жену за талию, притянул к себе, усадил на колени и потребовал: "А ну-ка, рассказывай, что там у тебя в голове творится?" "Ну, я пообщалась с мореходами и купцами, потом взяла карты, которые в твоём кабинете на столе лежат, и мы вместе с Дашей сошлись на том, что лучше всего плыть в студённое море, куда наш торговый караван в прошлом году ходил. Там на реке Кем обитают мирные рисовики, которые поклоняются своим родовым богам. Христианских священников в тех краях нет, и власти серьёзной тоже. А значит, мы могли бы там осесть, построить крепость и жить. Места на севере, конечно, привольные, милая, отпускает жену, сказал я. Но если винедов разобьют, то нам даже на берегах Студёного моря не спрятаться, достанут. Так что если и бежать, до за океан. Но я уверен, что мы удержимся. Как скажешь, муж мой. Твоё слово закон, и мы, твоя семья, будем вместе с тобой, хоть здесь, над за океаном. Слышать это было приятно. Однако касаться темы возможного бегства в Винланд не хотелось. Я намеревался до последнего драться с врагами, и саму мысль об миграции старался гнать от себя прочь. Настрой должен быть таким, что отступать некуда. А иначе один раз из боя вышел, другой, а потом это превратится в привычку, и всё. Конец мне как вождю и войну. Поэтому а за океанских землях, где Будимир Весловит сейчас ставит крепкий форт, а сопровождающие его экспедицию жрицы наводят мосты дружбы с индейцами с крэрингами, я вскоре позабыл. Повернув разговор на другую тему. Обговорились с Нерит вопрос организации большого госпиталя и воспитания талантливых знахарей, которых она могла бы контролировать. Затем обсудили цены на продовольствие, которое опять подорожало, и на шведское железо для наших кузнецов. А после этого, когда мой желудок уже не мог вмещать в себя всяческие вкусности, с трудом поднявшись из-за стола, направился на обход хозяйство. Я вышел на крыльцо, и здесь меня уже ожидал главный интендант рарага, старый ваяка Гаврила Давмонтов. По привычке я прислушался к его внутренним ощущениям и ничего подозрительного не почувствовал. Ивлянин, как обычно, был спокоен и рад тому, что появился тот, кто решит за него некоторые вопросы и укажет, как ему поступать дальше. Это было хорошо. И после того, как мы поздоровались, я спросил Давмонтова: "Чего ты меня под дверями караулишь? Что-то случилось?" "Нет", Гаврила покосился в сторону храма Яровита и качнул головой. "Просто утром на малом шнекери гость прибыл, и я не знаю, как к нему относиться". "Кто таков?" "Волхв Яровита из Кореницы зовут". — Войден Лебедян. — Где Лебедян сейчас? — Беседует в храме с варгами, которые в походе были. — Обо мне спрашивал? — Да. Я сказал, что ты отдыхаешь. — Ясно. К нему относись как к своему. Но присматривай. Мало ли что. — Понял. Давмонтов замолчал, а я задумался. — Да. Половина дня уже практически позади, но летний день длинный, так что успеть можно многое. И чем же мне сегодня заняться? Дел много, так что начну с самого главного. Сначала взгляну на наёмников, которых ладожские соколы привезли, и посмотрю, что они за люди. Затем на вещью Рудольфа Плитцерсдорфа, который вместе с десятком других пленных, тех, что попроще, томится в темнице. Потом пообщаюсь с Лебедяном, который наверняка не просто так у меня появился. А ближе к вечеру переговорю с Орием Рядко и алхимиками. Для следующего похода нужны гранаты и пороховые бомбы. Так что пусть доложат об их запасах. Каков план на сегодняшний день? — Гаврила, — посмотрел я на Довмонтова. — Наемники из Новгорода где? — В казармах, — ответил он. «А почему не в поле?» «Дык, Вадим Андреевич, я подумал, что ты им смотр устроишь». «Был не прав?» «Прав, Гаврила. Пошли в казарму». Вместе с несколькими охранниками и немым мы покинули подворье. Прошли по узкой городской улочке и спустя несколько минут оказались перед казармой новичков, продолговатым деревянным бараком. который имел небольшой плац и был окружён невысоким чистоколом. Довмонтов вызвал временного командира наёмников, беглого суздальского боярина Николу Кривича, полноватого, но весьма подвижного брюнета с крепкими руками и суровым выражением лица. Я познакомился с сотником, поговорил с ним и велел строить людей. Как в моей дружине проходят построения, Никола и его воины уже знали, а потому не мешкали. Скорее передо мной предстало 105 человек в полном боевом вооружении. И увиденным я был доволен. Вояки в отряде оказались справные, хотя и из разных концов Руси: кто из Киева, кто из Владимира, Суздаля и Рязани, иные из Турова и Чернигова, а другие из Полоцка и Смоленска. Все они прибыли в Рарок с одной целью заработать. Однако я был уверен, что если кто-то из них уцелеет в боях с католиками, тот осядёт на острове. Смотр шёл своим чередом. Я опрашивал дружинников, и сканировал их чувства. И тут произошло то, чего я не ожидал, но к чему всегда был готов. Бей! Разнёсся над плацем Крик одного из наёмников, кряжестого сорокалетнего мужика, который стоял в паре метров от меня. Он быстро выхватив из ножен меч, вскинул его над головой и кинулся на меня. Одновременно с ними ещё два бойца, молодые русоволосые парни, выскочили из строя, и у каждого в руке было обнажённое оружие. Они действовали чётко и быстро. Но я был настороже и изображать из себя мальчика для битья не хотел. убийцы мелькнула в голове мысль, и не успел мой разум решить, что же делать дальше, как тело само отреагировало на опасность. Правая рука согнулась в локте, и я упал на твёрдый грунт. Меч первого противника вспарал воздух и вонзился в землю. Я перекатился рывком, поднялся на ноги, а передо мной уже второй убийца. Он хотел достать меня выпадом, но я скользнул ему навстречу, Левой рукой перехватил сжимающую меч кисть противника, а правой ударил его в челюсть. Удар был хорошим. Кость треснула, и мой новый удар опрокинул его на землю. Убийца начал оседать, а моё чувство самосохранения взвыло. Сзади, берегись. Прыжком я ушёл в сторону, обернулся и увидел третьего противника. Он свой удар смазал, и в прыжке я обеими ногами вдарил ему в грудь. Воин отлетел назад и упал на спину. Я обернулся на первого врага, того самого, который отдал команду меня убить. Я обнаружил, что его опасаться не стоит. Довмонтов и Кривич уже вдвоём насадили его на клинки, и тот истекает кровью под их ногами. Снова я выжил. Опасность миновала, и можно было радоваться. Но это чувство придёт позже. А в тот момент я был зол. Потому что на меня посмели напасть в моём логове, и эти подлые твари нарушили моё душевное равновесие. За это они должны ответить. И упав на грудь ближайшего противника, который пытался встать, я стал его избивать. Кулаки опускались на лицо убийцы и ломали его кости. Кровь убийцы летела на мою рубаху, а я себя не контролировал и кричал: то вас послал, суки. Кто эта тварь? Ольгович, отвечать, падла, отвечать, отвечать. Однако убийца молчал. Точнее, он пытался что-то выдохнуть, но у него ничего не вышло. Расплющенный в лепёшку рот и сломанный нос выталкивали из себя кровавые пузыри, и вскоре он, сильно дрыгнув ногами, затих. Забрызганный кровью и слюнями Страшный в своём праведном гневе, я встал и направился к последнему врагу. Молодой парень, которого держали телохранители и не мой, видя мою ярость, попытался вырваться, но тут между мной и пленником встал Гаврила. "Водима Андреевич, не надо, не при людях, с дороги!" прорычал я. Интендант отшатнулся, как он позже сказал, мой взгляд отбросил его в сторону. а я приблизился к молодому парню и, постаравшись унять рвущийся из души поток бешенства, спросил его. «Кто вас послал?» «Отвечать!» «И... И... И... И... Игорь... Ольгович... Э Великий... Князь!» Заикаясь, ответил перепуганный воин, который всего несколько мгновений назад шел на сознательную гибель, а теперь был испуган. «Когда вы покинули Киев?» зимой сразу после смерти всевладода Ольгивича. А ты знаешь, что ваш наниматель уже мёртв. Нет. Так знай, что вы рисковали своей жизнью зря. Игорь Ольгович, который отрёкся от титула великого князя и добровольно решил стать иноком, мёртв. Несколько дней назад гиевляни силы вытянули его из монастыря. Долгое время избивали, а затем привязали к его ногам измазанную дерьмом верёвку и, словно шелудивого пса, выволокли на городскую площадь, где и бросили. Знаешь зачем? Нет. Чтобы всякий, кто пожелает, мог плюнуть в него. Я ничего не знаю. Вой напал в руках дружинников. Его жалкий вид почему-то окончательно утихомирил меня. И последний вопрос я задал уже спокойно. Почему вы нападали днём, а не ночью? И не тайком, как все нормальные убийцы? Такова была воля князя, у которого нашей семье в абельных холопах за долги. Он сказал, что ты ведун и почуешь беду. Поэтому надо напасть на тебя раньше, чем ты кому-то из нас в глаза посмотришь. Деваться было некуда. Вот мы на дело и пошли. Я отвернулся от несостоявшегося убийцы и обратился к одному из своих охранников, молодому парню, который негласно считался заместителем Немова Вагра. "Войтих, ступай ко мне домой и принеси мне чистую одежду: рубаху и штаны. Будут спрашивать зачем? Скажи, что я в тёмный чулан по лесу всё порвал. А драки ни слова". Сделаю, Вадим Андреевич. Воин убежал выполнять просьбу, а я кинул взгляд на Давмонтова. Жонам моим о подсылах знать не стоит. Позаботься об этом. Как скажешь, кивнул Гаврила. И я обратился к Кривичу. Уцелевшего убийцу в пыточный подвал. Где это тебе покажут. Трупы отнести в порт и отдать рыбакам. в стих в море выбросит. Потом построишь людей вновь. Продолжим разговор. Сотник промолчал, и в этот момент позади себя я услышал голос волхва Войдана Лебедиана, который занимал в иерархии культа Яровита второе место и считался будущим верховным жрецом. Штаб Вадим. Развлекаешься? Обернувшись, Я увидел перед собой облаченного в белую длиннополую рубаху низкорослого темноволосого варяга со сломанным носом и уважительно поклонился ему, представил, как выгляжу со стороны, и ответил волхву. — Не до развлечений мне, Войден. Еле от убивцев отбился. — Последний привет от моего давнего недруга князя Игоря Ольговича. — А-а-а! Жрец негромко рассмеялся. А я думал, что ты в Берсеркера превращаешься или в Ульф Хеднера крови жаждешь. Оттого и зверствуешь. Я скинул грязную рубаху и бросил ее под чистокол. Затем протянул Войдену руку. Здравь буди, жрец. Лебедян ответил рукопожатием. И тебе здоровья, воин. Мы отошли к крыльцу казармы, И сели на лавку у стены. Посторонних рядом не было, только волхв и я. Можно поговорить. С чем прибыл войдан? Волхв ходить вокруг да около не стал. Сам бывший воин, как и большинство служителей Яровита, и потому сразу заговорил о делах. Крестоносцы наступают, и верховный жрец нашего культа Огняяр думает ста молодых служителей Геравита, Глуздрей и юнаков придётся отправить в безопасное место. Ко мне? Возможно, лебедьян поморщился. Сейчас я по всем нашим поселениям путешествую и место присматриваю. Но скорее всего, отправим учеников в Кореницу. Там в ближайшие пару лет всё спокойно будет. А варагов Зачем вызывал? Интересно было посмотреть, что у тебя получилось. И как? Посмотрел? Да. Пообщался с юношами и понял, что Вараги нужны не только тебе, но и нам, служителям светлых богов. Однако об этом поговорим позже, когда я всех твоих воспитанников увижу, и дотчан, и молодых саксов, которых ты в этом году Врарак, переправил. Посмотри, кивнул я. Прямо сейчас поезжай, а вечером вернёшься, и мы всё обсудим. У меня от тебя секретов нет. Это уж как водится. Войдан встал. Одно ведь не божетелю служим и к одной цели идём. Да, да, согласился я. Жрец смирил меня пристальным взглядом, чему-то усмехнулся, слегка дёрнул шеей. и ушёл. А я дождался Войтеха, умылся, переоделся в чистую одежду, и мой трудовой день продолжился. Смотр наёмников и далее по плану: посещение темницы и беседы с алхимиками. Время, как всегда, дорого, и я торопился.